Глава 13 Согласно проведенному расследованию, выяснилось, что детей перевозили в этих контейнерах для того, чтобы впервые сдать в Орден Асклепия, вещала Ангелина, стоящая в ярком луче прожектора. За ее спиной находились железные 12-метровые коробки, а рядом — Сидели дети, впервые нормально евшие за последние полторы недели. После известия об их появлении я с трудом сдержался, чтобы немедленно не отправить их всех в душ и на лечение. Если сейчас не показать это людям, они не поверят. А значит, подобное будет повторяться раз за разом. Катастрофа, основанная на безразличии и жестокости окружающего мира». «Лишь у трех из этих детей нет родителей, остальных забрали из семей». «Да, бедняков, но их забрали у матерей и отцов, ничего не спрашивая», продолжала Ангелина, и оператор перевел фокус камеры на впившихся в хлеб ребятишек. «Вот она, забота о сиротах, которую пропагандирует Орден Осклепия, а вот так выглядят их заявленные принципы о мире и нейтральности». Прожекторы осветили содержимое, которое хранилось в других контейнерах. Тяжелые штурмовые резонансные доспехи, бронемашины с противотанковыми орудиями и заказанный мной разведчик, который по вооружению больше подходил к орвету-перехватчику или тяжелому артиллерийскому катеру. «Каждый из этих товаров провозился по строгой отчетности, одобренной братьями и сестрами в Ордене», — тяжело произнесла Ангелина. «Вы не ослышались». Как бы жутко это ни звучало, но дети тоже в их ведомостях указаны как товар, только живой, и записи судового журнала это подтверждают. Остается лишь один вопрос. Как долго правительства будут потворствовать происходящему? «Снято. Камера, стоп», — скомандовал я. «Детей нужно отмыть, накормить. Если требуется первая медицинская помощь, оказать». «Я этим займусь, если ты не против», — попросила Ангелина с отвращением, отложившая микрофон. «Снимать такое, когда они еще...» — это было необходимо. Погладил я девушку по голове, успокаивая. «А теперь им нужна любовь и забота». «У Эмира они ее не получат», — заметил Василий, когда Ангелина отошла к детям и села возле них на корточки, улыбаясь и стараясь расположить к себе. «У него на своих-то, граждан, денег не хватает». И, судя по судовому манифесту, не мудрено. Большая часть вооружения должна была поступить его армии и гвардии, и оно не из дешевых. «Значит, оно поступит. Оставлять без армии этот регион мы тоже не можем, как и сидеть на одном месте», — мрачно, но решительно ответил я, мельком взглянув на приближающегося шебутного. «Что у тебя?» «Хорошая новость. Мы сорвали куш». «Плохая, мы его все равно не утащим», — с грустью проговорил Леха. «По соотношению масса-объем ничего более ценного, чем вооружение и разведчик тут нет. Но, судя по декларации, в контейнерах можно найти оросительное оборудование, вещи, сельхозтехнику и даже мебель. Для нас это все бесполезно, но денег стоит немерено». «Значит, нужно придумать, как это продать. А то, что нельзя продать, — раздать». Оставлять этим гадом я ничего не намерен. Там указаны контакты покупателя или маршрут следования. На всякий случай уточнил я. Больше чем в половине случаев в назначении указано только отделение компании получателя в Ашхабаде. Есть отдельные лица, и даже сам Аминбей указан как получатель, но только в части пунктов, перечислил Шебутнов, листая список на планшете. Но это в любом случае на очень большую сумму. «Вы что, хотите им отдать нашу добычу?» «Только ту, за которую заплачены деньги», — ответил я. «Если им не доставить сельхозоборудование, нечем будет осенью собирать урожай, а значит и кормиться зимой. Ты готов нести ответственность за сотни, а может, и тысячи умерших с голоду, только потому что тебе захотелось заработать чуть больше?» «Нет? Вот и я не готов. Мы не ради этого затеяли весь финт с ограблением». А ради чего?» — чуть нахмурившись, спросил Леха. «Деньги есть деньги». «Господи, ладно, я объясню это твоим языком. Почему люди несут деньги ордену? Потому что ему доверяют, и твари этим умело пользуются. Не будь тупее противника, создавай себе хорошую репутацию, и тогда за помощью придут не к ним, а к тебе», — сказал я, приводя те аргументы, которые Леха мог воспринять а помощь чаще всего не бесплатная, понимаешь? — Кажется, да. Мы показываем себя хорошими парнями, и когда в это поверят, мы заработаем больше денег, — решительно проговорил Шебутнов. — Верно. А еще это позволит нам просто остаться людьми, — сказал я, кивнув ему в сторону ребятишек, вокруг которых суетились девушки. — Вы меня простите, ваше сиятельство, но в нашем приюте иногда их хуже кормили, чем их. Криво усмехнувшись, ответил Леха. «Нет, жаль соплячик, конечно, но у нас не лучше». «Ты прав, но это не значит, что мы можем плюнуть на всех», — решительно сказал я. «Выгода для нас здесь и сейчас — это мышление проигравших, тех, кто не думает на перспективу. Заработать, загрести, а потом хоть трава не расти. Кто так думает, может стать очень богатым, но его дети умрут в праздности» а внуки в нищете. — Ну, нам до детей еще дожить бы. А уж до внуков и подавно, — заметил Леха, но куда менее уверенным тоном. — Не пойми меня неправильно. Думать о собственной выгоде нормально. Но выгода бывает разной, — заметил я, похлопав товарища по плечу. Удовлетворение от сделанного и положительная репутация — это тоже выгода, и дела, помогающие сохранить голову на месте а не поехать кукухой. «Выходит, что нам все заработанное раздать лучше?» — с прищуром посмотрел на меня Шабутнов. «Нет, конечно, толку военным от комбайна, а фермерам от резонансного доспеха. Взять и те, и другие. Возьмут с удовольствием, особенно бесплатно», — усмехнулся я. «Пробуй свою репутацию тоже в деньгах оценить, а заодно представь, вот у них вся эта техника сломалась. Где они будут брать новую?» лет через пять». «У того, кто поставил эту», — нахмурившись, предположил Леха. «Верно. Особенно, если та же фирма будет обслуживать, ремонтировать и постоянно помогать, будучи на виду. А если вместо них будешь ты, к кому обратятся за новой техникой?» — задал я риторический вопрос. «Тоже верно. К тебе. А чтобы такой замечательный контакт не пропал зря», Тебе нужно будет в империи найти запчасти, обеспечить заказы и к нужному сроку поставить нужные комбайны. Только уже нашего производства и не хуже швейцарских. Звучит не очень реалистично, — заметил Шебутнов. Когда это еще будет? А если со мной что-то случится? Или с ними? Значит, ты плохо за собой следил. И, к слову, тебе уже будет все равно. А если не готовиться к этому вопросу заранее? «Он станет для тебя внезапным», — пояснил я. «Вот такой вопрос. У них в ведомости указано, кому комбайны должны быть поставлены?» «Да, для большей части». «Десять комбайнов южному зерновому», — начал зачитывать Леха, но я остановил его взмахом ладони. «В общем, да. Только для пяти нет назначения, остальные расписаны». «Хорошо. А теперь посмотри». «Нет ли ремонтных машин-комплектов?» — уточнил я. «Есть. На каждую машину. Но место доставки не указано», — удивленно ответил Леха. «Они их что, решили позже допродать?» «Именно. Еще и цену взвинтят за срочность в период урожая», — кивнул я. «А за это время часть зерна пропадет. Люди и другие машины будут перерабатывать, лишь бы справиться с объемом. В общем, плохо им будет». Выходит, эти торгаши все заранее просчитали? И то, что на самом деле заказ будет больше, и то, что ремонтировать будут, — перечислил Леха. Ого! Вот тебе и ого! Как я уже сказал, не будь глупее противника, действуй на опережение и рассчитывай на долгосрочное сотрудничество, — ответил я. Ну и не забывай учиться, особенно если хочешь помочь таким детям, одним из которых ты сам недавно был. У тебя в этом есть все шансы. «Ну, как разбогатею, так обязательно помогу», — проговорил задумчиво Леха. «Ага, знаю я таких», — усмехнулся я. «Если так думать, постоянно что-то будет мешать, то понос, то золотуха. Если для тебя это не важно, можешь даже не думать об этом. А если реально хочешь что-то сделать, пойми, как это лучше всего провернуть». «А у вас, князь, есть четкое представление о том, что именно вы хотите сделать?» — спросила Вяземская, вскинув голову. При этом не сказать, что расстояние между нами было маленькое, да и дети шумели. Как на таком расстоянии услышала? Хотя, учитывая, что победить ее на турнире мне удалось с огромным трудом, не удивлюсь, если ее пассивное развитие чакр куда выше нормального. — Да, — уверенно ответил я, хотя несколько дней назад отчаянно сомневался. Сделать так, чтобы в мире стало на один орден меньше, или, по крайней мере, на территории Российской империи. Честно признаюсь, я и в училище пошел исключительно для того, чтобы понять, что случилось с социальными лифтами. — А что с ними не так? — нахмурившись, спросила Ольга, подойдя ближе. — Как пример? — Ну вот вам один. Для кого было создано Суворовское императорское училище? — поинтересовался я. — Для одаренных детей для лучших, которые показали хорошие результаты со всей страны. Не понимая, в чем подвох, ответила Ольга. «Училище создано для детдомовцев, попадающих в него по огромному конкурсу», — поправил я девушку. «Но в результате там учились все, кто угодно, за государственный счет. А те, для кого это было сделано, жили в полуразрушенном бараке и получали лишь одного преподавателя из положенных десяти. Мои соратники — Первый выпуск за много лет, кто получил нормальное образование. И посмотрите на них. Каждый по силе уже достиг минимум десятого ранга. Не так уж и много, пренебрежительно сказала Вяземская. Для вас княжна безусловно. Но они первое поколение одаренных. Иногда второе. Их дети при должном обучении в этом возрасте будут иметь уже девятый ранг, внуки восьмой уточнил я, и с каждым словом глаза Ольги расширялись. «Хотите сказать, что они будущая аристократия? Все они?» — неверя посмотрела на Леху девушка. Перевела взгляд на Ангелину и поджала губы. «Больше того, по правилам империи они уже являются дворянами, пока не потомственными, а личными, но все же», — ответил я. «Больше того, почти половина из них скоро достигнет девятого ранга, а взводные уже сейчас на грани восьмого». «Пятьдесят аристократических семей? Это слишком много», — серьезно проговорила Вяземская. «Ни дворяне, ни бояре не одобрят такого размытия». «И до встречи с Амин Беем я не понимал, в чем проблема», — кивнул я на слова девушки. «Ну, подумаешь, будут возмущаться несколько князей, что их детей потеснят в армии или флоте». Все равно государство получит необходимые войска, да еще и более мотивированные. И не нужно было бы никакого закона о многоженстве. А сейчас, на сей раз нахмурилась уже подошедшая Ангелина, как сказал самозванный падишах, никто не правит в одиночку. На княжеских родах строится армия, на губернаторах и их родственниках управление землями и сбором налогов. Один дарник шестого ранга с легкостью может уничтожить десяток противников восьмого или сотню десятого ранга. Я замолчал, дав время воспринять мои слова. Возможно, когда империя увереннее встанет на ноги, государь сможет себе позволить изменение привилегий. Странные мысли и странные слова. Зачем менять то, что и так прекрасно работает, Пожала плечами Ольга. Даже сейчас... Разделившись на два лагеря, мы достаточно сильны, чтобы одновременно воевать с османами и персами. — Вот только потеряли восемь губерний и чуть не лишились еще трех, — не согласилась с ней Ангелина. — К тому же хорошо рассуждать о том, что менять ничего не надо, когда ты на самом верху пищевой цепи. Да, ваше сиятельство? Это прозвучало как оскорбление. Желаете вызов на дуэль? — усмехнувшись, спросила Вяземская, повернувшись к Лисичкиной. — Проигравшая навсегда откажется от того, чтобы находиться рядом с Александром. — А вот это уже не вам решать, — оборвал я девушек, которые готовы были вцепиться в волосы друг другу. Ангелина чуть нахмурилась, но тут же, лучезарно улыбнулась и, встряхнув головой, отошла обратно к детям. — Все равно вы поступаете глупо, князь. Сила и власть не в том, чем можно делиться поджав губы, проговорила Ольга. «Никто и не говорит о том, что ею можно делиться. Но без использования она становится бесполезна и начинает чахнуть. Так что нет, я выяснил, что именно должно быть сделано. Осталось понять, как это сделать без многочисленных жертв», усмехнувшись, ответил я. «Повторять судьбу известного английского короля мне совершенно не хочется». «Ну так вы и не король?» пожалуй, плечами Ольга. Что вы можете сделать? — Верно, не король, — кивнул я, усмехнувшись и задумавшись. — Пока не король, хотя это дело поправимое. Вот взять то же Бухарское царство. Могу я сменить Аминбея? Ну вот просто прийти, прибить и усесться на трон. Чисто теоретически могу. Пару десятков советников казнить, остальных приблизить. Есть же у его министров заместители. Должны быть среди них и компетентные. Так что найти замену будет хоть и сложно, но возможно. Деньги можно брать, совершая набеги на Персию и соседние неустроившиеся царства и ханства. Техника есть, людей достаточно, силы вдоволь. Можно попробовать даже сделать крохотное справедливое государство посреди пустыни. Если постараться... Можно стать настолько сильным, чтобы невосполнимые потери заставили соседей держаться подальше. Но что дальше? Закуклиться, словно ребенок, спрятаться под одеяло и кричать оттуда «У меня все хорошо, я никого не боюсь», учитывая, что происходит в мире слабое утешение. Для сильных телом, но слабых духом. Стать вторым Петром Николаевичем, только в миниатюре, чахнущим над своим богатством. Нет, это не по мне. Может, прозвучит громко, но я в самом деле считаю Россию своим домом. Больше того, родиной. Это моя страна. Не только, да и не столько, как цесаревича, но как человека. Я не готов бросить ее на растерзание врагам, и не потому, что такой благородный. Просто знаю, что не прощу себе такого малодушия. А значит... Ослабну и морально, и физически. Вот только если не прятаться от проблем в этой пустыне, что можно сделать? Как я могу заставить общество, дворян и бояр, простых людей обратиться против ордена? Желательно не только тех, кто готов драться за свой народ, но и тех, кто может присоединиться лишь потому, что это выгодно. Что я могу предложить? Ответ напрашивался сам собой. Только мне совершенно не нравится ничего. Прямо сейчас у меня нет ни сил, ни влияния, чтобы сдвинуть такую гору. Хотя их все равно куда больше, чем полгода назад и даже чем прямо после выпуска. А значит, нужно продолжать двигаться в направлении собственной силы и силы окружающих меня верных людей. Не только в конструктах, но и в деньгах и связях. — Княжна, могу я попросить вас об услуге? — спросил я, повернувшись к Ольге. — Не вижу смысла идти против Ордена склепе, если вы об этом, — нахмурившись, ответила Вяземская. — Даже я понимаю, что они слишком сильны. — Кто бы спорил, но нет, я не об этом. Мне нужно доставить заключенных на суд в Тифлис вместе с видео, которое мы здесь засняли, вместе с доказательствами и детьми. — сказал я. — Выделить для этого фрегат я не могу. Попадаться на глаза адмиралу Нарышкину не в моих интересах. — Да, с нормальной эскадрой вы такого фокуса не повторите, — кивнула Ольга. — Я могу попросить своих сослуживцев заняться этим вопросом. Посадить задержанных на спасательную шлюпку и доставить их на ней. Насколько я знаю, все суда подобного класса снабжаются шлюпками с двигателями. «Буду вам очень благодарен», — улыбнувшись, проговорил я. «Но от меня вы так просто не избавитесь, ваше сиятельство», — усмехнулась девушка. «Я давала присягу, и приказ исполню. Покуда вы не предстанете перед императором, мы будем неразлучны». «Я распоряжусь, чтобы вам выделили каюту на флагмане, как можно ближе к моей. Такой вариант обмена любезностями вас устроит?» — спросил я у девушки, — и она победно просияла. — Да, вполне. — Немедленно начну приготовление, — ответила Ольга, надела шлем и, отойдя на несколько шагов, начала объяснять ситуацию своему наставнику. — Что нам делать? — спросил Шебутнов. — Вот уж у кого работа непочатый край. — Уже разобрался, куда и что планируется поставить. — Вижу, что нет. — Но чтобы ты не расслаблялся... А вот тебе еще пара задачек. Сделай выборку из того, что можно и что нельзя доставить своим ходом, — сказал я, заставив помощника все записать. Какие товары требуют срочной доставки, а какие могут подождать? Какие были оплачены, а какие нет? Как будет готово, сделай список самых больших заказов. — Я что то на неделю застряну, — проговорил Шебутнов. — Если не дольше. А мы никуда не торопимся. Вот только... «Фрегат придется отправить в Ашхабад, чтобы не привлекать излишнего внимания противников», — сказал я, задумавшись. «А здесь оставить только пару штурмовых взводов и катера Вяземской для поддержки». «Черт! Слишком все неустойчиво». «Краснов, прием! Слышишь меня?» «На связи! Предварительный ремонт уже закончен. Нужно еще час, и можно будет лететь домой», — отозвался Максим. — Сделай косметику так, чтобы снаружи казалось, что никакой пробойны нет. — На остальное можешь пока забить, — решил я. — Вылететь нужно будет в течение получаса и без твоего участия. — Строганов, что у нас с допросом? — Почти закончил. Эти уроды повторили все, что нужно, под камеру, на нескольких языках. И подлинность документов подтвердили. Пытаются отмазаться, что везли оружие и детей по приказу Высших иерархов Ордена и сами совершенно ни при чем, — ответил тяжело дышащий Василий. Но доказательств для любого суда хватит. — Отлично. Заканчивай и собирай их в спасательной шлюпке. В то и что с двигателями. Мне нужно будет надиктовать сообщение Константину, но как только соратники Вяземской будут готовы, можем их отправлять, — скомандовал я, переключаясь на следующий канал. «Таран, мне нужен от тебя минимальный список людей, которые смогут полноценно охранять фрегат во время нашего отсутствия». «Фрегат? То есть мы оставим флагман?» «Понял, сделаю». «Думаю, Жеглов и его второе штурмовое смогут с этим справиться в полной мере. Они же и орудия смогут запитать, и врага встретить при необходимости», — ответил Таран. «Хорошо, значит, так и сделаем». Я задумался. По-хорошему, я должен был оставаться и здесь, на месте крушения множества кораблей, и в порту, чтобы противник ничего не заподозрил раньше времени. Но не разорваться же мне. Вывод напрашивался сам, хоть и был не самым приятным. — Нам нужен быстрый транспорт, который бы позволил добраться от порта Ашхабада до этого места за минимальное время, — обратился я к Погоняйло. — Наш штурмовой шлюп. «Выдержит такие нагрузки?» «Нагрузки, да, но он слишком медленный», — ответил за него Николай. «Можно попробовать отыскать что-нибудь под обломками, но из упавших кораблей вряд ли много сохранилось. Разве что на английском легком крейсере. Выжившие могли затаиться, пока в небе летают вражеские корветы, или ждать помощи. Глушение дальней связи все еще работает?» — на всякий случай уточнил я. «Так точно! Дальше двадцати километров они ни с кем не свяжутся при всем желании!» Тут же ответил Николай. «Ясно, меня устраивает!» «Что с спросил я. «Устал, старик!» — по-доброму ответил Николай. «Заснул прямо в кресле!» «Ладно, буду на борту, проверю его состояние!» — сказал я, прикидывая, к каким последствиям это может привести. Таран новые водные, Нужно вычистить поврежденные суда от паразитов. Хотя нет, отставить. У меня появилась другая идея. — Помощь нужна? — тут же уточнил заместитель. — Нет, пока нет, — сказал я, дожидаясь, пока Ольга закончит общаться со своими подчиненными и слугами рода, отправился проверять и лечить детей. — Есть вещи, которые я могу сделать прямо здесь и сейчас, так почему бы ими не заняться? Все ребята и девчата были в возрасте до 10 лет. Чуть растаявшие от заботы Ангелины, они вновь нахмурились и стали колючими снежинками при приближении постороннего. «Все в порядке, я только поправлю пару вещей, и все будет хорошо», — улыбнувшись, сказал я, показывая пустые руки. Пришлось потрудиться. Сидение в темном замкнутом помещении — не сказывается положительно на здоровье. Но к моменту, когда Ольга освободилась, все малыши уже были в меру веселы и куда более здоровы, по крайней мере, с энергетической точки зрения. «Все улажено», — довольно сказала Вяземская. «Два корвета сопроводят задержанных в Тифлис». «И передадут их прямо в руки князя Багратиона со всеми документами», — уточнил я. «Это важно». «Конечно, если для вас это принципиально, значит, будут охранять, пока их не возьмет к себе Багратион». «А в чем дело?» — нахмурившись, спросила девушка. «Скажем так, я не уверен, что у Ордена не найдется сторонников среди местных, которые могут попробовать отбить пленных или извратить происходящее», — ответил я. «Корабль дальнего обнаружения остается с вами?» «Как и семь других судов?» — довольно кивнула Ольга. Уголки моих губ тоже невольно поползли вверх, было просто нереально наблюдать за детской, живой, мимикой вяземской, без улыбки. Хотя ее навязчивости это не искупала. «Это просто отлично. Мне придется улететь вместе с фрегатом и минимальной командой к Ашхабаду. Но оставлять сюда без защиты я не имею права», — ответил я. «Так что, если вы не против, я лечу с вами», — безапелляционно заявила девушка. Ни на секунду не сомневался. «Но только вы. Может, еще ваш опекун и наставник. Остальных я попрошу остаться здесь для контроля ситуации. Выберите суда, которые должны остаться, и прикажите им сесть и накрыть двигатели от песка», — попросил я. «Что вы задумали?» — заинтересованно спросила Ольга. «Скоро все увидите собственными глазами». Решил не портить я интригу. «Идемте». Через несколько минут мы уже сидели на крыше мостика гигантского грузового корабля, наблюдая за тем, как внизу суетятся люди, натягивая чехлы на остывающие турбины. Бросать сюда без присмотра совершенно не хотелось. Но да, элементарная жадность, пусть большая часть и превратилась в металлолом, остальные вполне могли послужить, если не целиком, то в качестве ценного источника запчастей. — Осталась одна мелочь, — пробормотал я себе под нос. — Спрятать гигантское поле боя. К счастью... Мы не на равнине, а в пустыне. 200 метров, говорите? Запятав шах, так что он аж светиться начал, я активировал пресс, и ближайший бархан начал плавно смещаться, погребая под собой стоящий в низине корабль.